364. -я. Матерь огни Йоги Вам радость видеть и ощущать сердце, горящее любовью и устремлением к владыке, радости нам. Вам радость встретить к владыке яро идущих радости нам. И нам радость видеть вас, горящих всеми огнями. Чем можете радость нам принести? Горением сердца и ярым устремлением улучшить себя. По сиянию ауры вашей определяем ваш каждый шаг и победу на этом пути. Так просто и естественно желание порадовать тех, кого любим. Эту радость можете давать владыке и мне каждодневно, трудясь над собою и себя улучшая. Если эта радость для вас — быть с теми, кто вам близок по духу и чьё сердце любовью горит к великому сердцу, то и нам быть радостно с ними и вами, когда объединяетесь вы единым стремлением к цель И тогда ваша радость становится нашей, и тогда близки мы вам. Можно помыслить о том, чем и как можете вы радость доставить владыкам и нам. Сознательно радость нести тому, кто за вас поручился, будет лучшим приношением духа.